197. Праведные неевреи. Рауль Валленберг. Почему люди становились антисемитами и нацистами? После катастроф в поисках ответа проведено огромное количество исследований. Американский еврейский комитет субсидировал наиболее серьезные из них, результаты которого изложены в специальной монографии. Во всех подобных исследованиях, как правило, повторяется одно характерное положение. Человеческие существа добры от рождения. И любое отклонение от доброты должно рассматриваться как аномалия. Одним из наиболее важных объектов изучения исследователей катастрофы являются не нацист а люди, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев и прочих жертв нацизма. Такие люди встречались значительно реже, чем нацисты и их приспешники. И человечество выиграло бы, если бы смогло узнать, каким образом появляются подобранные моральные гении. Первые исследования выявили, что они похожи, чаще всего происходили из религиозных, хотя и не фанатичных, семей, любили приключения и были склонны к риску. Подобные отважные люди принадлежали к самым разным классам общества и часто не имели в прошлом никакого позитивного опыта общения с евреями. Одним из наиболее драматических примеров того, ради спасения евреев рисковали своей жизнью неевреи, служат событием в небольшом, населенном преимуществу протестантами, в французском городке Ле-Шамбон, чью общину возглавлял пользовавшийся огромным авторитетом пастор Андре Трокме. С 1941 44 по 44 в Ле-Шамбоне и окрестных деревнях на фермах прятали от 3 до 5 тысяч евреев. Кузен пастора Даниэль Трокме был схвачен нацистами и убит в Бухенвальде. Используемое в иврите понятие для обозначения людей, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от нацистов, взято из встречающегося в Талмуде выражения «Хасидей умод хаулам» – «праведники народов мира». Центр Ядвашем собирает сведения о таких людях, обычно приглашает их посетить Иерусалим, чтобы посадить дерево в особой роще, именуемой «Аллеей праведных». В последние годы за оказывание финансовой помощью престарелым и необеспеченным праведным неевреям взялось несколько еврейских организаций, а также правительство Израиля. Самой известной личностью, помогавшей евреям во время катастрофы, был, несомненно, Рауль Валенберг. Ему принадлежит заслуга спасения жизни от 20 до 100 тысяч евреев. В Валенберге, одна из богатейших семей в Швеции. Рокфеллеры Швеции в июле 44-го. Валенберг был отправлен в Венгрию в качестве дипломата. На него была возложена миссия помощи 200 тысячам евреев, оставшимся в Будапеште. 437 тысяч евреев к тому времени уже были вывезены в Светцию. Поскольку Швеция была нейтральным государством, Валенбергу разрешили поездки почти по всей стране. Хотя венгерские евреи, укрывавшиеся в посольстве Швеции в Будапеште, могли рассчитывать на их убежище, там мало могло поместиться, лишь незначительное число людей. Поэтому Валенберг начал приобретать дома в Будапеште, которые затем объявлял неприкосновенной шведской собственностью, защищаемой международным правом. В короткое время он создал 31 убежище, представляя шведское гражданство тысячам евреев. Нацисты и их венгерские приспешники не знали, как быть. Они не хотели портить отношения с Швецией. На первых порах не мешали валленбергу Тот действовал бесстрашно, останавливая поезда, следовавшие в концентрационные лагеря. Снимал оттуда евреев, объявляя их шведскими подданными, находящимися под его дипломатической защитой. «Перегруженный сверх меры», — писал биограф Валенберга джод Бирмана. И заботясь о судьбах тысяч людей, Валенберг в то время находил еще время для конкретных проявлений доброты. Для евреев были закрыты все больницы. Когда Валенберг услышал, что жена Тибора Вандора, молодого еврея, который работал в дипломатической миссии на улице Тигрс, вот-вот должна родить, Он спешно разыскал врача, привез его с молодой супруг к молодой супружеской паре на свою квартиру на улице Остром. Там он отдал свою кровать Агнес, будущей матери, а сам устроился спать в коридоре. Угроза жизни Валенберга со стороны разориённых нацистов постоянно росла, но в конечном итоге погиб он от рук коммунистов. Когда контроль над Будапештом перешел в руки советских властей, коммунистические лидеры решили, что Валенберг был американским шпионом. Он действительно получал некоторую сумму на свои дела от Управления США по вопросам военных беженцев. Это была наиболее крупная акция содействия спасению евреев от нацистов, предпринятая Америкой в конце войны. Марксистское мировоззрение советских советского руководства не позволяло представить, что член одной из богатейших светских семей может рисковать своей жизнью просто так ради спасения евреев. Едва ли за всю историю человечества кому-либо приходилось испытать по отношению к себе большую несправедливость за проявленный им героизм, чем Валенбергу. Он был арестован, отправлен в советскую тюрьму. До сих пор судьба его неизвестна. Шведское правительство испытывало робость перед советским правительством и не пошло на активное обсуждение судьбы Валенберга, чтобы не испортить отношения со своим советским соседом. Поначалу предполагалось, что Валенберг был губит спустя несколько лет после ареста. В одном из сталинских лагерей, однако позднее, уже в 60-70-е годы, от освобожденных советских политических заключенных стали поступать сообщения об арестанте, который уверял, что он бывший шведский дипломат валленберг занимавшийся спасениями евреев в Венгрии. Вероятность того, что валленберг промучился в сибирском лагере лет 30, еще была более ужасна, что мысль о том, что вскоре после ареста он был расстрелян бериевскими палачами. Самые благородные приверженцы Валенберга, евреи, которых он спас после окончания войны, оказались разбросанными по всему свету. Не обладали тогда ни средствами, ни политическим влиянием, чтобы использовать его в своих интересах. в Течением времени все больше и больше евреев занимали видное общественное положение. Начали активно требовать внесения ясности в судьбу Валенберга. Когда в Палату представителей США от одного из калифорнийских округов был избран Том Лантуш, один из спасенных Валенбергом людей, Он добился принятия биля которому Раулю Валленбергу, единственному после Уинстона Черчилля, человеку было представлено почетное гражданство США. Лантуш надеялся, что этот биль даст правительству США больше оснований для активного выяснения судьбы Валленберга. К сожалению, достоверных данных по этому вопросу до сих пор прискорбно мало. Если в самом деле Валленберг был еще жив в 70-х годах, в годах советское правительство, вероятно, все равно не выпустило бы его на свободу. Ведь тогда бы пришлось признать, что в течение более 30 лет СССР терзал одного из величайших героев века. В последние годы Михаил Горбачев признал чудовищную несправедливость, совершенно совершенную по отношению к валленбергу но заявил, что тот погиб в лагере в конце 40-го. Валенберг – один из величайших героев еврейской истории, его жизнь служит убедительным напоминанием о том, что несмотря на долгую историю антисемитизма у евреев были необыкновенные друзья в нееврейском мире. Историк Лени Яхель, описывает малоизвестный эпизод, случившийся непосредственно перед бегством нацистов из Венгрии. В последние дни предшествовавшие освобождению Будапешта, Валенберг с помощью венгров и еврейского совмета сумел сорвать совместный план СС и венгерской организации «Скрещенные стрелы», предусматривавший взрыв гетто перед предстоящей сдачей Будапешта. В результате этого акта, единственного в своем роде в истории катастрофы, спасено примерно 100 тысяч евреев, находившихся в двух местах getto